Фуке, сгоравший от нетерпения в ожидании, когда же наступит этот момент, бросился к двери, запер ее и, возвратившись к Арамису, сказал, «Дорогой Дербле, пришло, как кажется, время, когда я вправе рассчитывать, что услышу от вас объяснения по поводу происходящего. Говоря по правде, я ничего больше не понимаю. Сейчас все разъяснится», — молвил Арамис, усаживаясь и усаживая Фуке. «С чего начинать? Вот с чего!»